Друзья Фридриха Любимая сестра Фридриха София Вильгельмина, старшая дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, родилась в Потсдаме 3 июля 1709 года. Про ее отца Фридриха Вильгельма I я написал достаточно. Это был настоящий коронованный дуболом, который говорил о себе так. Я тверд, как булыжник на улице. Я должен быть еще более твердым, потому что мои предки сделали народ праздным и ленивым. Каждый день он громко орал. Мы можем делать все, что нам угодно, ибо мы король. Сама Вильгельмина писала про него. Этот человек считал грехом все удовольствия, даже музыку и охоту. Он приказывал говорить только о Слове Божьем и запрещал всякие посторонний разговоры за столом. Но говорил лишь он один, а все остальные должны были слушать его, словно он был оракул. Всегда после обеда король читал нам проповедь. Его камердинер пел духовную песню, а мы все должны были подтягивать. На моего брата Фридриха и на меня находил иногда такой припадок смеха, что мы решительно не могли сдержать его. Над нами разражался тогда целый гром проклятий, и мы должны были выслушивать их, как кающиеся грешники. Одним словом, мы жили точно в монастыре тропистов. Хочу написать также несколько слов о матери Вильгельмины, королеве Софии Доротеи Ганноверской. Как мы знаем, ее супруг был деспот, хам, ненавидел науки и искусство. Был он также и жены ненавистником. писал о том, что женщин надо держать в повиновении, иначе они начинают видеть веревки своих мужей. не мог терпеть даже собственных дочерей, громогласно заявлял, что девочек нужно топить. Несмотря на этот ужасный характер грозного мужа, королева старалась сохранять величие. Она стоически приносила идиотские выходки своего вспыльчивого супруга. Несмотря на то, что была воспитана во французском духе и являлась несомненным знатоком искусства, философии и науки, Тем не менее, этих своих пристрастий перед королем старалась не демонстрировать и не раздражать его. С подданными держалась высокомерно, как и положено королеве. Несмотря на то, что перед мужем королем она пасовала, характер у нее был жестким. Когда это было нужно, она умела проявлять упорство и настойчивость. Несмотря на то, что она ни разу не проявила желания посетить свою заключенную в замке мать, Тем не менее, когда последняя скончалась, королева приказала устроить трехдневный траур в Берлине, несмотря на страшное недовольство своего отца и всего английского двора. Несомненно, именно королева-мать имела на Фридриха Великого наибольшее влияние. Из всех своих родственников наиболее доверительные отношения у Фридриха Великого были со своей старшей сестрой Вильгельминой. В детстве ей, пожалуй, приходилось еще труднее, чем Фридриху. Это нам известно из ее воспоминаний, которые представляют огромный исторический интерес, поскольку содержат массу полезной информации, проливающей свет на многие тайны прусского двора, а также жизнь аристократии Пруссии и Байройта. Мемуары были обнаружены в архиве ректора университета в Байройте ее личного врача Даниэля де Супервилля. На русском языке ее воспоминания были опубликованы в переводе и с предисловием Клейнера в журнале «Голос минувшего» в 1913 году. Родители принцессы воспитывать дочь не собирались, а лишь вымещали на ней злость, особенно отец. Кроме того, в те времена в королевских семьях существовала традиция назначать детям воспитателей. Ее воспитательницей стала итальянка по имени Летти, дочь беглого монаха. Несмотря на более чем сомнительное происхождение, она имела немалый вес при дворе, поскольку сумела расположить к себе сразу двух министров короля, князя Леопольда Анхальце Сауского, а главное — генерала Фридриха Вильгельма фон Грумпкого, который являлся самой сильной фигурой при прусском дворе. Летти воспитывала Вильгельмину с трех лет. Воспитательница сочетала в себе, с одной стороны, красоту и умение следовать моде, современники отмечали, что она была кокетлива и блистала при дворе, а с другой — коварство и зло. Из мемуаров Вильгельмины «Не приходило ни одного дня, чтобы она не опробовала на мне силу своих внушающих страх кулаков. Словом, это было не воспитание, а настоящее издевательство». Разумеется, надо принять во внимание тот факт, что в те времена родители и учителя вообще, мягко говоря, не особенно были добры к детям. Но даже на фоне всеобщего ожесточения жестокости злобы Лети выходило за рамки. Девочка безмерно страдала от ее мучительства. Вильгельмине, кроме того, некому было пожаловаться на свою учительницу. Закончилось это печально. У принцессы случились желчные колики, от которых ее кожа еще долгие месяцы сохраняла желтый цвет. Мать королевы Софии Доротеи, как и отец, совершенно не обращала внимания на муки старшей дочери. На счастье Вильгельмины в дело вмешалась мадам де Руколь, воспитательница принцев. Она без обиняков сказала королеве, что от жестоких побоев Вильгельмина в конце концов станет инвалидом, Лишь после этого матушка снизошла до страданий своего дитя. Лети была заменена некой фрейлин фон Зонсфельд. Это был невероятно удачный выбор. Мучения прекратились. Постепенно новой воспитательнице удалось завоевать доверие девочке, а затем на долгие годы стать подругой и доверенным лицом Вильгельмины. Вероятно, мать поняла свою ошибку и теперь прилагала большие усилия для того, чтобы дать дочери хорошее воспитание. процесс учебы пошел веселее когда за дело принялись хорошие учителя да и сама девочка проявила недюжный талант к десяти годам окончила весь курс элементарной школы после чего начала проходить географию всеобщую историю и историю церкви Среди манускриптов библиотеки Эрлангенского университета, основанного Вильгельминой, хранится письменный ответ, написанный ею в 12 лет, в котором она по памяти не только перечислила всех древнеримских императоров, но и дала краткую историю царствования каждого из них. Однако свою страсть к образованию ей приходилось скрывать. У меня была маленькая библиотека в своих мемуарах, которую я прятала частью под подушкой, частью под столом, так как король ненавидел науки и хотел, чтобы я занималась исключительно рукоделием и хозяйством. Если бы он увидел меня за чтением или письмом, то, наверное, поколотил бы меня. И таким образом я причинила бы много беспокойства моей матери, которая в противоположность отцу очень заботилась о развитии моего ума, писала Вильгельмина.